Между тем Бекара-один, в полном мраке, ощупью, пробирался по подземному ходу, пока не наткнулся на мушкет Портоса. Препятствие, с которым встретилась его грудь, удивило его, и, протянув руку, он ухватился за холодное, как лед, дуло мушкета. Нож Ива был уже занесён над молодым человеком,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 о заметил один из них когда они вышли на свет какой же ты бледный бледный вскоичал другой ты хочешь сказать зеленый что вы проговорил бекара стараясь взять себя в руки но ну, ради бога скажи что с тобой приключилось раздалось сразу несколько голосов в твоих жилах мой бедный друг не осталось ни капли крови засмеялся один